Глава 12. Умные инвестиции. Под таким громким названием я подразумеваю профессионализм в какой-то области. Когда человек действует за счет своих знаний, когда вы видите больше, чем остальные участники рынка и можете зарабатывать дополнительную доходность. Ваше глубокое понимание рынка в определенной области. Это может быть, первое, понимание реальной стоимости актива, когда другие его недооценивают. Второе. Легкая возможность продать актив, так как у вас есть рынок сбыта. Третье. Возможность увеличить ценность актива, например, ремонт испорченной вещи. Новичок может потерять деньги, всплывут нюансы, которых нет на поверхности. Опытный человек уже знает, где ему подстраховаться и какие риски сопровождают тот или иной бизнес. Пример из практики. Группа молодых людей решила заняться бизнесом по продаже конфет с завода заключили договор, нашли покупателя и организовали доставку. Первая сделка была сразу на целый вагон конфет. Вся экономика была рассчитана. Сделка сулила юным предпринимателям по 150 тысяч рублей каждому за вычетом всех расходов. И вот эти конфеты отправились в путь. Однако в пути из-за технической неисправности железнодорожных путей поезд задержался, и конфеты прибыли к покупателю испорченными. Ошибка ребят была в том, что они не до конца знали продукт, который планировали продавать, и погорели на первой сделке. Прежде чем открывать свой бизнес с нуля, попробуйте поработать в этой сфере, узнать все подводные камни. Если вы мечтаете о своем кафе, где будете готовить вкусные блюда, попробуйте устроиться поваром и оцените изнутри работу общепита. Столько нюансов вылезет сразу, о которых вы даже не задумывались. Многие фрилансеры и предприниматели сталкиваются с тем, что не знают, куда и как продать свой товар. Девушка может печь прекрасные торты и десерты, вышивать или делать кукол ручной работы. Однако большие суммы уходят на производство, а отдачи нет. Потому что нет рынка сбыта и нет понимания, как это исправить. В таких ситуациях люди начинают совершать еще большие ошибки. Они тратят кучу денег на рекламу, организацию своего блога в социальных сетях, создают бурную деятельность и увеличивают расходы. Меня расстраивает, что в этом процессе девочки перестают следить за цифрами. Если бы они видели, сколько денег было вложено и какой результат из этого был получен, то пересмотрели бы свои расходы и снизили будущие убытки. И чтобы не попадать в ловушку бесконечных трат на бизнес, делайте шаги, которые ближе к деньгам. На практике это означает, что если вы печете торты или шьете кукол, то начните предлагать ваш продукт знакомым и друзьям. Купили? Отлично! Попросите отзыв. Лучше в их соцсетях со ссылкой на вас. И узнайте у покупателя, кому из знакомых он даст рекомендацию на вас. Кого еще может заинтересовать ваш продукт или услуга? Позвоните этому человеку и предложите ваш товар или услугу. И вот у вас формируется база клиентов. Я вас поздравляю! Теперь не останавливайтесь и продолжайте работать. А если ваши близкие не хотят покупать или перестали это делать, то продукт нужно доработать. Попросите честно рассказать, что их не устраивает. Предпринимателю важно изучать рынок и смотреть на потребности клиента. Изучайте техники переговоров, учитесь продажам и умению вскрывать потребности клиента. Но вернемся к умным инвестициям. Разберем каждый из вариантов на примерах. Понимание реальной стоимости актива. Все вы слышали удивительные истории о том, как молодая девушка на барахолке купила старое кольцо за 1 евро и разбогатела на 10 тысяч евро, потому что кольцо оказалось старым и с драгоценным камнем. Меняются предметы в этой истории, картина, гравюра, браслет. Суть же всегда такова, что молодой девушке легко достались большие деньги, поэтому такие истории популярны. В реальности же реставратор, коллекционер или владелец антикварной лавки во втором поколении гуляют по таким барахолкам и выискивают свои сокровища. Но разве это интересно? Давайте сравним. Мужчина, 43-47 лет, работает реставратором в русском музее, иногда преподает историю живописи в ВУЗе, приобрел на блошином рынке картину стоимостью 10 тысяч евро. Хм, скучно, нет эмоций – потому что нам сложно представить себя на его месте. Мы понимаем за его плечами колоссальный опыт, которого у нас нет. А наш герой знает, что купленная им картина стоит дороже, потому что является звеном в серии произведений художника середины XX века. И у него есть знакомый, который ищет эту картину и готов за нее заплатить в три раза больше. Наличие рынка сбыта. А еще он понимает, сколько денег и времени уйдет на реставрацию, что позволит ему увеличить ценность актива. В результате наш герой зарабатывает на своем опыте. Для него вложить 10 тысяч евро сейчас – это гарантия получить через месяц в три раза больше. Ведь для заработка важны опыт и знания. Подумайте, в чем вы разбираетесь. Может быть, в оборудовании для кафе, завода, салона красоты или чего-то другого. В инструментах разных сфер, в материалах или запчастях, в товарных остатках, в технике, строительная, автомобиле или мотоциклы, в книгах, в частных библиотеках, например. Люди могут избавляться или выкидывать вещи по разным причинам, что-то сломалось или лень чинить, сдавать в ремонт. Не сложился бизнес, и нужно отбить часть убытков на ликвидации оборудования товарных остатков. Иногда человеку срочно нужны деньги и поэтому идет продажа ниже рынка. Если вы увидели возможность заработать благодаря своему опыту и знаниям, то сделайте расчет экономики сделки и примите решение, стоит ли вкладывать в эту сделку свое время и деньги. Ведь доход от сделки должен оправдывать ваши трудозатраты, а не только отбивать расходы по ней. Расчет экономики удобно сделать в таблице и учесть следующие параметры. Цена покупки – сколько денег нужно вложить и какой процент составляет эта сумма от ваших сбережений, доля от ваших активов. Вы не должны вкладывать в сделку все свои свободные деньги или финансовый резерв. Учитывая, что такой вид сделок относится к рисковым инвестициям, лучше вложить не более 10% от своих сбережений. И если деньги будут заморожены на длительный срок – Это не ударит по вашему финансовому благополучию. Размер дисконта от рынка по выбранному вами активу. Далее мы должны прикинуть, за какую цену и за какой срок сможем продать этот актив. Обязательно оцените вариант срочной продажи. В этом случае какая будет цена у актива и за какой срок можно продать по этой цене. Оторвут с руками за сутки или даже при цене ниже рынка на 20-30% придется полгода искать покупателя. Всегда исходите из худших данных, так как это не ваш основной источник дохода, а возможность заработать с минимальными трудозатратами. В противном случае выгоднее вкладывать свое время в основную работу или в старое направление в бизнесе. Итак, мы оценили сумму и срок продажи при разных обстоятельствах и пришли к выводу, что для нас это выгодно. Теперь оцениваем состояние актива. Требует капитального ремонта или нет? А если состояние рабочее, то требуется ли чистка, косметический ремонт? Оцениваем расходы в этом случае. Если это нужно будет делать вам, то фиксируем, сколько рабочих часов у вас на это уйдет. И вот мы прикинули, что купили, отремонтировали. Теперь решаем, где будем это хранить до факта продажи. Как будем организовывать просмотр актива для потенциальных покупателей? Если это старая шуба, которую вы купили и перешили, то тут расходов на хранение нет. А если это оборудование или большие товарные остатки, что будем делать? Как будем осуществлять перевозку такого актива? Важно оценивать и контролировать все расходы по сделке, затраты на покупку, на транспорт, на ремонт, хранение, ваше время и непосредственно расходы, связанные с продажей. Будете вы продавать это по знакомым, или разместите объявление в интернете. А будете ли вкладывать в рекламу, чтобы ваше объявление попадалось на глаза потенциальным покупателям? И если расходы на рекламу будут, их тоже нужно учитывать в экономике сделки. И в результате верного расчета мы сможем узнать примерную доходность. Повторюсь, делайте расчет максимально пессимистичным, учитывайте все личные трудозатраты в рабочих часах, и если такой расчет вас устроит, то игра стоит свеч. Для удобства расчета доходности любой сделки заполните таблицу, которая находится в приложении к этой аудиокниге. Обязательно вычисляйте доходность сделки в годовых. Это позволит понять вашу выгоду в сравнении с банковским депозитом. Например, если годовая доходность по вашей сделке составляет 6% годовых, стоит ли вам вкладывать свои силы и время, если эту доходность вы сможете заработать при меньших трудозатратах нажав на несколько кнопок в телефоне. Я не рекомендую все свое время тратить на поиск таких сделок, если это не ваш основной источник дохода. Очень часто люди забивают на постоянную работу или на сложившийся бизнес, где есть регулярный доход, и бегут в мечтах о лучшем достатке в новый проект. Вкладывайте свое время, если это окупается. При этом основная работа не должна страдать. В противном случае вас могут уволить или бизнес без вашего контроля станет сдуваться. Если вы только планируете начать свое дело, обязательно используйте расчет экономики сделки. Считайте внимательно все показатели и помните, что цель бизнеса – приносить прибыль. Если бизнес постоянно требует ваших финансовых вливаний, то это ваше хобби, которое забирает много сил, времени и денег. И нужно менять ситуацию, выстроить четкие бизнес-процессы, отыскать, где вы допускаете ошибку, и подумать, как можно ее исправить. Изучим эту тему подробнее.